Ты ощущаешь, как наполняется твое сердце божественным. Почувствуй свои ощущения. Почувствуй, как наполняется твое сердце безусловной любовью. Любовью к Божественной Матери-Земле. В твоем сердце эта любовь растет все больше и больше. Твоя Божественная Мать, Мать-Земля, дает тебе все. Она кормит, поет, одевает. Она дала тебе даже это тело. Глубокий вдох.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 Ментальное, эмоциональное и тело света. Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Вдох, выдох. Ощути красный свет и почувствуй энергию красного, как он заполняет тебя. Ты дышишь красным цветом и наполняешься им. Каждая твоя клетка наполняется красным. Ощути его всем телом, каждой клеткой. Почувствуй эту безусловную любовь Матери-Земли. Глубокий вдох, выдох, глубокий вдох, выдох. И вот ты наполнен красным, и ты видишь, И ощущаешь оранжевый цвет. Это цвет твоей энергии действия. Ты вдыхаешь и наполняешься ей. Ты чувствуешь прилив своей силы. Ты вдыхаешь оранжевый цвет. И с каждым вдохом Божественная Мать наполняет тебя этой силой. Ты излучаешь красоту.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 Ты вдыхаешь его и наполняешься ей. Каждая клетка наполнена желтым. Ты ощущаешь, что тебе подвластно все, если это не противоречит Божественному. Ты пропускаешь всю эту энергию через твое физическое тело, ментальное, эмоциональное и тело Света. Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Вдох, выдох. И на смену жёлтому приходит зелёный цвет. Цвет безусловной любви. Он наполняет твое сердце безусловной любовью. Ты дышишь зеленым и чувствуешь, что ты и есть любовь. Не прерывая этого потока, потока любви, направь его из твоего сердца Божественному Отцу.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 физическое, ментальное, эмоциональное и тело света. Почувствуй эту всеобъемлющую, всеисцеляющую любовь Божественного Отца. Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох-выдох. Ощути синий цвет. Почувствуй эту энергию, энергию вдохновения и творчества. Ты ощущаешь всеми телами, физическим, ментальным, эмоциональным и телом света и вдыхаешь эту энергию. И каждая клетка наполняется ей этой безусловной любовью к созиданию и успеху. Почувствуй, как она проникает и наполняет все твои тела. Глубокий вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. И ты ощущаешь фиолетовый цвет, это энергия твоего видения.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 Любовь Божественной Матери-Земли, Любовь Божественного Отца и свою Любовь Божественного Ребенка. И в энергиях этой Любви ты видишь большой золотой шар прямо перед собой. Посмотри, как он красиво переливается. Он вращается одновременно вправо и влево. Глубокий вдох. Выдох. А теперь входи в этот шар. Глубокий вдох. Ты входишь и оказываешься в большой белой комнате. В этой комнате, освещенной Божественной энергией, энергией благости, к тебе подходит наблюдатель. Вглядись в его лицо.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 Это наблюдатель твоего сознания, твоих мыслей и чувств. Это тот, которому ты позволяешь впускать все мысли и все чувства, которые приходят к тебе сзади. Поблагодари его и попроси его показать самое положительное событие за сегодняшний день. Событие именно за сегодняшний день, за которое ты искренне благодарен. Это может быть все, что угодно. Это может быть какой-то комплимент. Может быть кружка чая или кофе. Это может быть благодарность от кого-то из близких, от кого-то по работе. Все, что угодно. любое событие за сегодняшний день, за которое ты чувствуешь благодарность. Это может быть благодарность самому себе. Вспомни, пожалуйста, это событие. Теперь я прошу тебя почувствовать, кому именно в этом событии Ты благодарен в первую очередь. Человеку, который способствовал этому, возможно этих людей несколько. Представь всех людей, которые участвовали в этом событии. Представь тех людей, которые строили то помещение, в котором проходила эта встреча. Представь людей, которые построили дом, в котором ты живешь. Представь людей, которые построили дороги, по которым ты добрался до этого места. Еще представь людей, которые сшили твою одежду, построили твой автомобиль, Или автобус. Представь, какое большое количество людей способствовало тому, чтобы произошло это событие. Поблагодари их всех. Почувствуй эту благодарность в самом себе. Представь, как все взаимосвязано в этом мире. И сколько людей сделали так, чтобы ты в этот момент получил эту благодарность. А теперь положи обе руки на область живота и почувствуй большой желтый шар под этими руками. Почувствуй, как тепло растекается по всему телу. Теперь я прошу тебя представить свою поджелудочную железу и как она прогревается этим желтым шаром. Представь ее вибрацию. Теперь представь, как от поджелудочной железы проходят два канала. Два канала энергии и соединяются с твоими почками. Почувствуй. Почувствуй эту синхронизацию между поджелудочной железой и почками. как они начинают вибрировать в одном поле. Теперь положи левую руку на область сердца. И мысленно соедини свою поджелудочную железу этим энергетическим каналом сердца. Почувствуй это соединение. Почувствуй, как они работают в одном ритме. Как энергия твоего сердца переплавляет все страхи в почках, а поджелудочная железа гармонизирует эти страхи. Почувствуй это. И из этого состояния почувствуй благодарность. Где она? Она может находиться где угодно. Почувствуй благодарность. Какая она? Теперь представь того человека, которому ты благодарна за это событие в сегодняшнем дне в первую очередь, и поблагодари вслух этого человека. А сейчас почувствуй событие, которое произошло именно в твоей жизни. Возможно, есть еще люди, которые способствовали этому. Почему ты оказался именно в этом месте? Благодаря кому было создано именно это место? Поблагодари вслух этих людей. Ты даже можешь их и не знать. Это не имеет значения. Просто почувствуй, что этих людей очень много. Я прошу тебя лишь почувствовать этот момент и снова поблагодарить за это. Поблагодари обстоятельства и тех людей, благодаря которым ты оказался в этой ситуации. Прочувствуй это и снова поблагодари. Очень важно, когда ты благодаришь, чувствовать, как эта благодарность исходит прямо из твоего сердца. и как эта энергия соединяет твое триединство в теле, сердце, поджелудочную железу и почки. Почувствуй всю эту энергию. Почувствуй всю эту атомную станцию в твоём теле. Как этот золотой шар гармонизирует все пространство твоего тела. Почувствуй энергию в своем теле. Это и есть энергия благодарности. Благодарить – это Бога творить. Благодарность – это соединение с Богом. Глубокий вдох. Глубокий вдох полным животом. Глубокий выдох. Вдох. Выдох. Теперь осознай, благодаря каким твоим качествам произошла эта ситуация. Какие качества в тебе вызвали желание? у этого человека или группы людей сделать тебе приятное. Это твои качества. Осознай их. Что именно вызвало желание у других людей сделать или вызвать это приятное событие? Произнеси вслух эти качества. Эти качества, которые способствовали этому событию. А как эти качества отозвались в твоем теле? Почувствуй, как золотой шар начинает нагреваться все больше и больше в твоем теле, соединяя три важных органа. поджелудочную железу, почки и сердца А теперь почувствуй, от кого ты получил эти качества, эти черты характера, благодаря которым это позитивное явление или событие было в твоей жизни. Возможно, это твоя мама или твой папа. Может быть, это бабушка, дедушка. Может быть, твой муж, молодой человек, жена, девушка. Благодаря кому эти качества в тебе есть? Произнеси вслух имена или имя этих людей. А теперь поблагодари искренне этого человека или этих людей через сердце, через свое тело и почувствуй эту благодарность в своем теле. И посмотри, как расширяется энергетически твое тело. как чувство благодарности окутывает твое тело, и ты им наполняешься, и как за благодарностью приходит любовь и умиротворение. Все, что ты делаешь, все твои черты – это твой род. Почувствуй свою родовую систему. С левой стороны род мамы, с правой стороны род папы. Осознай, как за твоей спиной вокруг тебя выстраивается вся твоя родовая система. Все 127 поколений рода мамы 127 поколений рода Папы. И почувствуй, как передавались твои качества из поколения в поколение, как много раз по всему роду передавалось это твоим родителям, от твоих родителей передается тебе по сегодняшний день. Почувствуй эту любовь, эту поддержку. Пусть многих ты и не знаешь, это неважно. Почувствуй благодарность ко всему своему роду и ко всей своей родовой системе за то, что есть у тебя на сегодняшний день. Я прошу тебя искренне из сердца, из поджелудочной железы, из почек поблагодарить всех и почувствуй, как большой золотой шар соединил все эти органы в один, и как он стал больше, как он светится и вращается в разные стороны, влево и вправо одновременно, как он окутывает твое тело благодарностью. И из этого состояния поблагодари весь свой род. Почувствуй, как золотой шар соединяет тебя с этим родом. И ты, и весь твой род становится одним большим золотым шаром принимай любое состояние своего тела любую реакцию своего тела искренне благодарить Почувствуй, как уходят все блоки, как уходит вся боль, которая, если она есть, на маму и папу. Почувствуй эту синхронизацию со своим родом, в своем теле. Поначалу это может быть холодная энергия, но с чувством благодарности тебе становится тепло и комфортно. Это и есть умиротворение. Не увидь это, просто осознай. Почувствуй, как через твое тело выливается благодарность всему твоему роду, а через род всей планете Земля. Соединись в этой соединенности, через свое прошлое с будущим, в моменте здесь и сейчас. Все, что происходило, это просто история. Наполни эту историю любовью. Все, что происходило с тобой, вело тебя к твоим желаниям. и продолжает вести, и как много людей на планете способствует тому, чтобы ты был счастлив. Почувствуй, как любит тебя твой род, как любит тебя Бог и вся Земля. почувствуй Эту любовь в себе самой. Почувствуй этот огромный поток любви. Почувствуй его всем телом, всем своим сердцем, всеми делами – физическим, ментальным, эмоциональным и телом света. Почувствуй эту соединенность со всем. Ты соединен с любовью и через любовь соединен со всем. Ты и есть все, и все есть ты. Отдайся этому чувству. И сейчас я прошу тебя славить Бога. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Я люблю тебя и славлю тебя. И благодарю всех святых учителей в своем пространстве за опыт сегодняшнего дня. За все, что происходило сегодня. Я осознаю, что я не мог осознать сегодня, что всё ведёт меня к моим желаниям, по моей линии судьбы, в моём пространстве и к моим желаниям. почувствую как уходят страхи, как наполняются золотым светом твои органы. Почувствуй себя в золотом пространстве любви и благодарности. Позволь себе полностью окунуться в это чувство. Окунись в это чувство, в чувство благодарности, благословления, благодати, которое исходит из твоего сердца. Если тебе захочется плакать или смеяться, это счастье. Любая реакция твоего тела, абсолютно любая, это нормально. Чувствуй себя, почувствуй свои ощущения, и если есть что-то, что тревожит или пугает тебя прямо сейчас Осознай это Глубокий вдох Выдох Вдох Выдох Где в твоём теле этот страх если он есть Вдох, выдох осознай все чувства и ощущения связанные с ним глубокий вдох выдох вдох выдох а теперь вдохом И выдохом ты раздуваешь этот страх все больше и больше. И выдохом выпускаешь в руки. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Глубокий вдох. Раздувай. Выдох. Выпускай. Вдох выдох, раздувай еще больше, выпускай себя в выдох. Вдох выдох. В твоих руках возникает сфера. И все эти чувства, страх беспокойство. Все эти ощущения выходят в эту сферу. Вдох, выдох, вдох, выдох. И ты выпускаешь этот страх в сферу у тебя в руках. Вдох, выдох, выпускай. Вдох, выдох. И страх, и тревога. Выходят через твои руки и с выдохом прямо в эту сферу. Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Выдыхай, вдох, выдох. Вдох, выдох. Сейчас ты видишь, как прямо перед тобой возникает воронка. Она вращается вправо и одновременно влево. И ты отпускаешь эту сферу в воронку. Отпускай туда все свои страхи, все свое беспокойство и волнение. Почувствуй. Если страх и все ли напряжение ушли, почувствует. Если что-то осталось в теле или на эмоциональном уровне, выдохом отправляй всё это в воронку перед собой. Вдох выдох, глубокий вдох, выдох, вдыхай, выдох, глубокий вдох, выдох, и ты говоришь Я с любовью, из любви в любовь, прожил этот опыт для Тебя, душа моя, из своего пространства. И я отпускаю этот опыт. Я прошу у Тебя прожить новый опыт в следующем дне с любовью и благодарностью, с благословением получать эту благодать, благодать своих желаний, Я знаю, что все, что не произойдет в следующем дне, будет вести меня к своим желаниям. Прошу Тебя, Господи, сделать это наиболее комфортным и самым безопасным для меня образом с любовью и благодарностью и с благословением. Да будет так, открой свои глаза